На наш фронт прибывали все новые и новые авиационные части. Необходимо было позаботиться об оборудовании большего числа аэродромов для них, а материально-техническом обеспечении боевой работы. К сожалению, этим вопросам в нашей воздушной армии не уделялось должного внимания. Большой разговор о боевом применении авиации был у меня через день после этого совещания с генералом Рязановым. Мы сидели в небольшом бревенчатом домике. Была ночь. За окном завывало вьюга. Командир корпуса выслушал мой доклад о боевых действиях дивизии за день и перевёл разговор на нашу злободневную тему. Так в чём же шаблон, задал он прямой вопрос? Хотя бы в том, что на одну и ту же цель мы аккуратно день за днём, в одно и то же время посылаем один и тот же наряд самолётов. Как будто у немцев переняли этот метод. А они в районе цели после первого же налёта устанавливают множество зениток и ждут нас как по расписанию. Не так ли? Вы правы и не правы, в раздумье отвесил генерал Ризен. Надо говорить конкретно. И я за конкретность, за факты. И это полёты на Смоленск, Дорогобуж, Великие Луки. Но эти факты говорят о другом, возразил Ризен. Мы несколько раз повторяли налёты на аэродром в Севернии Смоленск. По-божему, это шаблон, а на самом деле так и нужно было. С первый налёт 30 октября на аэродроме уничтожили 15 или 18 самолётов врага, разбили взлётно-посадочную полосу. А через день этот аэродром вновь работал, как будто и не было никакого налёта. Значит, чтобы его парализовать, нужны систематические налёты. Вот вам одна цель. То же самое с узловой станцией Дороговуш. Штурмовики нанесли по ней мощный удар. Но прошел день, другой, и станция вновь заработала. Опять нужны налеты. Вот вам вторая цель. По обеим надо удары наносить систематически. Но надо же разнообразить время налетов, менять маршруты выхода на цель, увеличивать и уменьшать на ряд сил. Слом пудить врага, обманывать, продолжал я отстаивать своё мнение. Вы в этом вы правы. Тут мы должны проявлять творчество и уметь доказывать начальству, сказал Резаков. В этом мы ещё не дорабатываем. А одни и те же цели бомбили и будем бомбить, конечно, если они важные. Эта беседа была очень полезна нам обоим. Во время боевой работы дивизии мне много раз приходилось встречаться с моим непосредственным начальником генералом Рязаном, тем самым, который в годы моей учебы в военно-воздушной академии был командиром эскадрильи и учил нас летать на новых самолетах. На фронте вначале он показался мне несколько флегматичным, но скоро я убедился, что это не так. Василий Георгиевич вспоминается мне как один из талантливых авиационных военачальников. Интересна биография Рязанова. Сын нижегородского крестьянина, он в гражданскую войну взял в руки винтовку, да так на всю жизнь и остался военным. Окончил летную школу, командовал звеном, эскадрильей, прошел все ступени служебной лестницы. В начале войны командовал дивизией, затем корпусом. После войны генерал-лейтенант авиации 2жды герой Советского Союза Василий Георгиевич Ерезанов работал в ВВС в течение 6 лет до своей безвременной смерти, которая оборвала его жизнь на 50-м году. Я не случайно вспомнил о наших спорах на совещаниях и в личных беседах с начальниками по поводу несовершенства тактики боевого применения штурмовиков. Это очень волновало многих командиров, в том числе и меня. Хорошо, что наши беспокойства и критические выступления на совещаниях у генералов Громова и Рязанова не прошли бесследно. В последующих боевых действиях авиацию, особенно штурмовую, стали использовать более умело и эффективно. Командиры авиаполков, глядя на нас, также стали больше проявлять инициативы, творчество. Фронт жил боями. Одна боевая задача сменялась другой. Немало пришлось нашей дивизии поработать в период так называемой Демянской операции, непосредственно участвовать в ликвидации крупной вражеской группировки с 15 по 23 февраля 1943 года. Бои шли напряжённые, трудные. Враг был почти полностью окружён.